Глава пятьдесят третья. Проходя назад по широкому коридору, было время обеда, и камеры были отперты. Между одетыми в светло-желтые халаты, короткие широкие штаны и коты людьми, жадно смотревшими на него, Нихлюдов испытывал странные чувства и сострадания к тем людям, которые сидели, и ужаса и недоумения перед теми, кто посадили и держит их тут, и почему-то стыда за себя, за то, что он спокойно рассматривает это. В одном коридоре пробежал кто-то, хлопая котами, в дверь камеры и от Оттуда вышли люди и стали на дороге Нехлюдову кланяясь ему. — Прикажите, ваше благородие, не знаю, как назвать, решить нас как-нибудь. — Я не начальник, я ничего не знаю. — Все равно. — Скажите кому, начальству, что ли, — сказал негодующий голос. — Ни в чем не виноваты. «Страдаем второй месяц». «Как? Почему?» — спросил Нехлюдов. «Да вот заперли в тюрьму. Сидим второй месяц. Сами не знаем, за что». «Правда, это по случаю», — сказал помощник смотрителя. «За бесписьменность взяли этих людей, и надо было отослать их в их губернию, а там острог сгорел». И губернское правление отнеслось к нам, чтобы не посылать к ним. Вот мы всех из других губерний разослали, а этих держим». «Как?» «Только поэтому?» — спросил Нехлюдов, остановясь в дверях. «Толпа, человек сорок».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 Все по каменной работе, все одной артели. Говорят, в губернии острог сгорел. Так мы в этом не причинны. Сделайте божескую милость. Нехлюдов слушал и почти не понимал того, что говорил старый благообразный человек потому что все внимание его было поглощено большой темно-серой многоногой вошью, которая ползла между волос по щеке благообразного каменщика. — Как же так? Неужели только за это, — говорил Нехлюдов, обращаясь к смотрителю, — «Да, их бы надо послать и водворить на место жительства», — говорил помощник. Только что смотритель кончил, как из толпы выдвинулся маленький человечек, тоже в арестантском халате, начал странно кривя ртом говорить о том, что их здесь мучают ни за что. «Хуже собак!» — начал он. «Ну-ну!» Но -но. — Лишнего тоже не разговаривай, помалкивай, а то знаешь, что мне знать, — отчаянно заговорил маленький человечек. — Разве мы в чем виноваты? Молчать — Молчать, — крикнул начальник, и маленький человечек замолчал. — Что же это такое? — говорил себе Нехлюдов, выходя из камер,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 Как наказать? – спросил Нихлюдов. Розгами наказывали по предписанию. Да ведь телесное наказание отменено. Не для лишенных прав эти подлежат? Нихлюдов вспомнил все, что он видел вчера, дожидаясь в синях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 «Я пошлю за ней, а вы посидите, — сказал он».